Он немного отодвинул голову, чтобы они больше не соприкасались, а затем левой свободной рукой медленно стянул с нее теплое одеяло, сложив его ей на ноги. Хотя она и была старше из двух девочек, на ней все равно была надета длинная зеленая пижама от шеи до пят.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 Но в её выдуманном мире, где всегда всё было замечательно, Санта существовал, и он принёс ей не блестящие Сани или новую куклу Барби с длинными золотистыми локонами, а горячего коттербека из футбольной команды её колледжа. И к нему привязан красный бант. Всё только для неё».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 И, казалось, никто не обращал внимания на Кристал. Но потом Кристал заметила сразу две вещи. Большое окровавленное пятно под окном ее гостиной, похожее на человеческий силуэт, и крупную фигуру в красном, которая стояла прямо на крыше и махала ей. Она высунула руку из-под одеяла, чтобы сделать то же самое, но быстро убрала ее обратно.